Глава 26. Масштабное наступление. Русские исследователи установили, что Северная Америка является естественным продолжением российского арктического шельфа. Дмитрий Юрьевич Пучков. 3 апреля 1932 года. Кремль. Общее заседание всех министерств обоих государств проводилось впервые. В большом зале в огромный круг стояли столы, покрытые бархатом, и представляющие собой огромный овал. Я сидел во главе этого овала, справа от меня располагались представители моего королевства, а слева сидели представители Российской Федерации. Разница между двумя группами была налицо. Разница в одежде, выправке, стиле поведения и других деталях. Когда я вошел в помещение, представители королевства встали сразу, а вот представители Российской Федерации встали только когда встал мой сын. Сталин до сих пор имел реальную власти силу, С одной стороны, это было хорошо, так как давало возможность управлять сменой власти, но в будущем это может создать существенные проблемы. Поэтому, подойдя к нему, я пожал ему руку, после чего пожал руку Деникину, признавая их лидерами обеих сторон. «Господа товарищи, с момента последней войсковой операции прошло полтора месяца, и мы сумели накопить силы для нового удара по нашему общему врагу. Пришло время нам всем объединить наши усилия» и разбить врага на его земле, полностью освободив Россию. Что ждет нас всех в будущем, я не знаю. Но мы, русские люди, говорящие на русском языке, должны жить все вместе, одной дружной семьей. После победы над врагом мы проведем всенародное голосование и примем волю народа, какой бы она ни была. А сейчас давайте сосредоточимся на нашей цели. Поступили новые данные разведки, согласно которым затягивать подготовку больше нельзя, и необходимо как можно быстрее перейти к активным действиям. «Прошу доложить начальников служб разведки», сказал я, давая слово человеку, сидящему рядом с моим сыном. «Товарищ Романов, согласно данным нашей разведки, зимнее наступление нанесло серьезный урон немецким войскам. Урон в технике был очень существенным, а про потерю в авиационной технике и говорить не приходится. Нами захвачены сотни танков, которые мы смогли отремонтировать, Исменив знаки различия и принадлежности, направили в новые войсковые части в качестве средств усиления. Их планируется использовать в первой волне наступления, так как резерв у них небольшой и есть проблемы с боезапасом. На оккупированных территориях сейчас ведется серьезная партизанская война, благодаря которой немцам приходится выделять значительные силы для охраны мостов и коммуникаций. Ежедневно поступают данные о подрыве железнодорожных поездов, мостов и нападения на небольшие отряды. Ежедневно немецкие захватчики несут огромные потери не только в материальном плане, но и в солдатах. По сообщениям разведки, немцы смогли собрать на всем протяжении фронта значительные силы и создать высокоэшелонированную оборону, усиленную артиллерией и хорошо подготовленными бункерами. Также есть данные о прибытии на Центральный и Северный фронта солдат из Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Состав и численность пока неизвестно, но как минимум речь идет о нескольких дивизиях. Возможно, мой коллега из разведки королевства обладает данными и может рассказать более подробную информацию, сообщил он, присаживаясь на место. За руководителя службы безопасности отвечу я. Заодно дополню доклад предпринятыми нами действиями, сказал Деникин, вставая и беря со стола небольшую папку. На фронте действительно появились войска новых союзников Германии. В данный момент линии фронта достигли две дивизии из Америки и три дивизии из Англии. Мы не препятствовали перемещению их, так как на самом деле общее количество войск, выделенных союзниками, достигает полумиллиона человек. Нами предприняты попытки нарушить логистику, и по большей части это удалось достичь. Сейчас войска новых союзников сосредоточены на большом протяжении вдоль всех узловых железнодорожных узлов. Расположены они в казармах и временных зданиях. Скученность на каждом таком перевалочном узле достигает критической отметки. Прекращение на дальних бомбардировок связано с капитальным ремонтом всего воздушного парка бомбардировщиков и тяжелых истребителей сопровождения, а также подготовка новых взлетно-посадочных полос для нанесения удара на всем протяжении немецких коммуникаций. Сейчас подготовлено тысяча бомбардировщиков, готовых одновременно нанести удары по местам скопления войск противника. Операция назначена на сегодняшнюю ночь, именно поэтому отсутствует начальник службы безопасности. Бомбардировки планируется продолжить в течение как минимум трех дней. Для корректировки нанесения ударов используются несколько сверхвысотных стратегических разведчиков, летающих на недоступной для авиации противника высоте. Одновременно с этим наши подводные лодки возьмут под полный контроль пролив Ла-Манш. Отдельно хочу выделить обстановку, сложившуюся в Италии. Сейчас там началась гражданская война. Она вспыхнула после показательного убийства немцами Папы Римского, которого уже причислили к лику святых. Для ее подавления немцы отправили несколько дивизий вместе с тремя дивизиями союзников из Англии, Франции и Испании. Теперь я перейду к общей обстановке на фронте. После зимнего наступления фронт был стабилизирован на линии Рига-Даугавпилс-Барановичи-Пинск-Житомир-Винница-Кишинев. Дальше фронт уже держат войска королевства Константинополь, где наступление медленно, но продолжается. На сегодняшний день фронт проходит на линии Кишинев-Бакеу-Брашов-Белград-Сараево. У нашего штаба подготовлен план открытия еще одного фронта из войск, набранных со освобожденных территорий, дав им в усиление несколько дивизий, получивших военный опыт, и направить их для освобождения Италии. Высадку планируется начать в итальянском порту Бари и Пескара. Развивая наступление в Италии, планируется выйти к границе Франции и Швейцарии. Это позволит создать серьезную угрозу отделению территории Испании и выход к Ла-Маншу, а наступление в сторону Мюнхена несет непосредственную угрозу Германии с выходом на Берлин. В плане весенней операции армии Королевства Константинополь поставлена задача по освобождению Вены и Будапешта с выходом на линию зальцбург брно катовице кельце куда должны выйти войска Российской Федерации. Мы надеемся, что армия наших союзников сможет выйти на линию Кёнигсберг-Брест-Люблин-Кельц. Здесь придется всем нам сделать перерыв для подтягивания резервов и ротации войск. Этих рубежей необходимо достигнуть к июню месяцу. Для осуществления взлома высокоэшелонированной обороны противника будут массово использоваться новые системы залпового огня. Хотя от применения старых систем мы не откажемся но дальность стрельбы в 8 километров делает их применение довольно проблематичным. Новые системы смогут наносить урон до 40 километров и носят название «Град». Сейчас они уже сосредоточены на достаточном удалении от линии фронта и будут подвергать обстрелу линию обороны противника в течение нескольких суток. Также для авиации поступили сверхмощные бомбы ФАП-1000 и 3000 в достаточном количестве. Прорыв фронта и дальнейшее наступление будут идти по принципу взятия войск противника в клещи и точечное окружение с последующим уничтожением авиации, артиллерии и системами залпового огня. Для стремительного прорыва будут использованы новые танки с повышенным бронированием. Большинство имеющихся немецких противотанковых пушек сейчас не способно пробить броню этих танков. Они пойдут в перемежку с трофейной техникой и будут усилены бронированными машинами пехоты. Массово будут применяться воздушные десантные войска, которые должны будут связать резервы немецких войск, на время оттянув их на себя. Помимо прочего, идет имитация подготовки наступления со стороны Кёнигсберга, куда немцы стянули до 100 тысяч солдат. В то же время Норвегия и Швеция совместно с силами Королевства Финляндия планируют произвести высадку в Дании и создать прямую угрозу Берлину. Их задача закрепиться на границе Гамбурга. А если они встретят существенное сопротивление, то на границе города Фленсбург. К этому добавится попытка восстания в Ирландии и Шотландии, которые должны оттянуть войска Великобритании на решение местных проблем. В это же время готовится попытка государственного переворота в Соединенных Штатах Америки. Мы нашли недовольных вмешательством США в войну на стороне фашистской Германии. «Даже если переворот не удастся, то на несколько недель отправка войск и военной помощи для Германии и их союзников прекратится», — сообщил Деникин и посмотрел на меня, ожидая вопросов. «А что у нас по Восточному фронту? Как дела обстоят сейчас там?» — спросил Сталин, перед этим посмотрев на меня и получив кивком разрешение на вопрос. На Восточном фронте обстановка неоднозначная. При видимых успехах японской армии в захвате всех Курильских островов и острова Сахалин они столкнулись с серьезными проблемами на Алиутских островах и Аляске. Помимо этого, в Китае идет серьезное движение против захватчиков, так как японские войска начали бесчинствовать на захваченных территориях. Есть данные разведки, что японские подразделения, носящие название «Отряд-100» и «Отряд-731», занимаются разработкой биологического оружия и отравляющих газов, проводя опыты на пленных русских солдатах и китайцах. На основании этих данных создана комиссия – которая займется расследованием этих данных. Мы также, через наших союзников, выразили решительный протест и пригрозили сравнять все крупные города Японии массированными бомбардировками. В то же время, несмотря на гражданскую войну, разразившуюся на Дальнем Востоке, где отказавшиеся признать смену власти в Российской Федерации войска оказывают активное сопротивление и пытаются препятствовать нашему наступлению на Дальний Восток, мы освободили от японских войск Транссибирскую магистраль. Сейчас там активных действий не планируем, сосредоточив все силы на агитации среди населения на переход от старой модели управления к управлению временным правительством. Ваше Величество, разрешите мне отбыть на Восточный фронт с целью наведения там порядка и взятия дальневосточных территорий под наш контроль?» – спросил Сталин, обратившись ко мне. «Сын, это может быть опасным, а я обещал твоей матери, что ты вернешься домой целым и невредимым. Она не переживет смерть еще одного сына». «Пусть и принятого в семью», — произнес я. Я специально ответил именно таким образом, чтобы объявить о том, кем на самом деле является Сталин. По залу сразу пошли шепотки, и послышались удивленные возгласы со стороны присутствующих. О настоящем состоянии дел в этой комнате знали всего несколько человек из самых доверенных лиц. Выждав несколько минут, я постучал ложкой по стакану стоящему передо мной, и когда все, прекратив разговоры, посмотрели на меня, я сказал... «Да, господа, Сталин – это мой приемный сын, который ушел из семьи еще подростком. Он выполнял моё поручение – попытаться построить российское общество по принципу Франции или Германии. Был небольшой шанс, что при смене власти удастся добиться заявленных коммунистами и другими социалистами идей равенства и свобод, хотя я в это до конца не верил, но знал точно, что этот период Россия должна пережить. В то время я не мог бросить страну на произвол судьбы» и поэтому просил своего сына пойти на огромный риск и жертву, с целью не допустить еще большего падения страны в пропасть, если не получится построить справедливое и равноправное общество. Шансов выжить в революционном хаосе у него практически не было, поэтому я фактически отправлял собственного ребенка на смерть, и все это ради того, чтобы дать право на свободу и право выбора собственному народу. Тяжелее всего пришлось его матери, которая не приняла моего решения – но вынуждена была смириться с моей волей. Вся идея возглавить революционное движение должна была достичь одной из двух целей. Либо сделать нашу страну еще более развитой, а положение крестьян и рабочих лучшими, чем до революции. Но, как показала практика, пришедшие к власти люди ничего не понимали ни в экономике, ни в политике. Они не способны были управлять такой огромной страной, как Российская империя. Все это привело к перекладыванию ответственности на тех же крестьян и рабочих, которых в итоге лишили вообще всех прав. Уровень жизни скатился до времен Ивана Грозного и к фактическому рабству. Поэтому, когда над Россией возникла угроза тотального уничтожения, я вынужден был вмешаться. По проведению Божию или по чистой случайности я очнулся от комы именно в тот момент, когда этого требовалось для спасения моей страны, которой я давал клятву служить и защищать. Даже не учитывая тот факт, что сам народ обманутый ложными и недостижимыми лозунгами, отрекся от меня. Теперь пришло время сделать окончательный выбор, по которому будет развиваться наша страна. Скажу только одно, больше тоталитарного режима в этой стране не будет. Какой будет новая форма правления, выберет народ. И, надеюсь, он сделает именно тот выбор, которого достоин. Сказал я свою речь и замолчал, давая всем присутствующим осознать все, сказанное мною. Несколько минут в зале стояла полнейшая тишина. Но тут встал мой сын и начал молча хлопать в ладоши, повернувшись ко мне. Буквально сразу за ним это повторил Деникин. И вот уже через минуту все приглашенные на совещание аплодировали мне признавая мои заслуги перед страной. Через несколько минут мне пришлось поднять руку, чтобы остановить эти аплодисменты, и я, встав, сказал. «Господа, наша страна сейчас переживает самый трудный период в своей истории, поэтому давайте сосредоточимся на нашей работе». Нам еще нужно согласовать денежную реформу, переход к новым правам собственности, приватизации ряда коллективных хозяйств с выделением доли каждому ее участнику. Вопросов очень много, и у нас еще работы непочатый край. Когда все уселись на свои места, я сказал, обращаясь к сыну. «Вместо тебя поедет товарищ Молотов и товарищ Калинин. За них поручились их семьи, и они не должны предать свою страну и свой народ». Мы им дадим шанс реабилитироваться в глазах простых рабочих и крестьян. Тебе я поручаю руководство всем наступлением армии Российской Федерации. Я уже слишком стар, чтобы выдерживать такие длительные совещания. Да и, возможно, в будущем народ выберет тебя в качестве правителя. Поэтому нужно, чтобы войсками управлял ты лично». Повернувшись к Деникину, я спросил. «До меня дошли слухи о попытке переговоров со стороны японского правительства. Это правда?» Данные получены только из одного источника и всего три часа назад. Подтверждений от других пока не поступало, но если верить поступившему докладу, то наша христианская миссия в Токио сообщает о контактах с приближенными к императору Хирохита. Они ищут выход на вас лично, поговаривают, что в окружении императора уже идет борьба между двумя кланами. Большая часть двора начинает склоняться к мысли о прекращении военных действий и о начале переговоров. Япония сейчас испытывает сильнейший экономический и финансовый кризис. Морская блокада нашими подводными лодками и серьезные проблемы с продуктами, углем и нефтью негативно сказываются на простом народе, который уже начинает выступать против местных властей. Ко всему прочему, совместные успехи на Европейском театре военных действий показывают нашу возможность победить в этой войне. Япония не может вести затяжную войну, а морская блокада способна разрушить всю промышленность и подорвать экономику страны но есть серьезное препятствие в виде английских и немецких советников, в большом количестве присутствующих в окружении нынешнего императора», доложил Деникин. «Вышлите императору Хирохито мой личный ультиматум прекратить военные действия и освободить территорию Российской Федерации и Королевство Константинополь. Пригрозите использовать против Японии оружие, испытанное моей страной в 1908 году, получившее название «Тунгусской катастрофы». Это был не метеорит, и не падение космического тела. Опытное испытание оружия проводили ученые по моему проекту создания сверхмощного оружия, способного уничтожать ударом целые города. К сожалению, из-за моей комы дальнейшая разработка этого оружия была прекращена, но теперь она полностью восстановлена, и в ближайшее время мы готовы применить его на дворце императора Хирохита. Использовать его в Европе опасно из-за огромной разрушительной мощи, «Да и сил завершить эту войну у нас и так достаточно, хотя возможность его применения в Европе мы не исключаем», — сказал я. На этом, собственно, совещание можно было и заканчивать, так как основные решения были приняты и донесены до руководства всех уровней. Но еще три часа шло обсуждение деталей и нюансов.